Механическая пчела. Нина Князькова. Глава первая. Лира. Я медленно открыла глаза, облизнула сухие губы и улыбнулась. Сегодня я не умерла. Хорошо. Хотя я уже давно не боюсь смерти, я боюсь боли и продолжения этой муки. Не для меня. Отец, так и не смирившийся с тем, что его дочь больна, Каждую минуту изводил себя поиском лекарства для меня. Он давно продал свою успешную фирму, искал для меня врачей, возил по клиникам и странам. Но последняя стадия рака — это приговор. Он лишь отсрочил мою кончину, дал мне время закончить все дела. Вот и вчера меня привезли из больницы домой. Умирать. Первое, что меня удивило дома, так это поведение отца. Он выглядел умиротворенным, Ходил по квартире, насвистывал веселую песню и переносил вещи из угла в угол. «Доброе утро!» – заглянул он ко мне в гостиную из кухни, когда услышал, как я зашевелилась. «Доброе!» – слабо улыбнулась я. «Сейчас будет завтрак». Отец снова ушел на кухню, а через минуту вернулся с бутылочкой в руке. Что-то больше, чем питательную смесь, мой желудок уже отказывался принимать. «Дай-ка я тебя накормлю, и нам нужно поговорить». Я вздохнула. «Пап, только не надо меня снова пытаться вылечить». Я строго на него посмотрела. Сделать что-то большее мне мешала слабость. Пчелка моя, ну что ты? Больше никаких зарубежных светил медицины и старых безмозглых докторов наук. Как-то слишком радостно пропел он. Я напряглась еще больше. «Пап, что ты задумал?» Я отвернулась от бутылочки, показывая, что он меня не сможет покормить, пока не расскажет, в чем дело. Он вздохнул и пригладил свои совершенно седые волосы. Мы с тобой уезжаем через два часа, нехотя признался он. Я поморщилась. Опять снова куда-то ехать, снова пытаться вдохнуть жизнь в мое измученное, почти мертвое тело. Зачем? Для чего? Пока я задавалась этими вопросами, отец меня покормил и поменял белье. Убрав за мной, он снова сел рядом. «И куда мы едем?» Сил, чтобы спорить, у меня не было. Если я хочу узнать информацию, то лишних вопросов задавать нет никакого смысла. «В город Май!» — ласково улыбнулся он усталой улыбкой. Я удивилась. Что-то я ни разу не слышала про город с таким названием. «Далеко?» — забеспокоилась я. «Два дня пути на машине». Отец оглядел гостиную. «Я собрал необходимые вещи, купил подходящую машину для того, чтобы тебе было комфортно ехать. Не переживай. Я все предусмотрел. И кто с нами поедет?» Я недоверчиво на него посмотрела. «Кто-то же должен будет сменить его в пути?» «Никто. Ты не переживай. Я забронировал место в гостинице, и нам будет где отдохнуть. Там все предусмотрено для каталог и прочего, я проверил». Он потрепал меня по руке. Сейчас я твои лекарства упакую, и можем ехать». «Пап, я не хочу». Я бессильно захныкала. Чулка моя, я очень тебя прошу. Ради меня. Одна поездка — и все. Я больше никуда тебе не повезу. Если эти люди скажут мне, что ты безнадежна. Он украдкой вытер слезу и отвернулся. «Там хотя бы красиво», — смирилась я. «Там горы», — кивнул он и поцеловал меня в щеку. «Набирайся сил». Они нам понадобятся. Горы? Что ж, хотя бы умру я в красивом месте и буду лежать на каком-нибудь склоне кладбище и слышать пение птиц каждую весну. А с гор наверняка побегут ручьи. Я следила за тем, как папа носится по комнате и старалась смириться с тем, что я больше совсем ничего не могу. Даже сопротивляться лечению. Проще просто согласиться, чтобы меня перестали уговаривать. И не то, чтобы отец был каким-то плохим. Нет, но мама моя умерла, когда мне еще и десяти лет не было. Отец воспитывал меня в одиночку, дал хорошее образование, много работал, чтобы я ни в чем не нуждалась. Я и не нуждалась. Папа дал мне все, что может дать хороший отец в этом мире, кроме красоты и здоровья. Если честно, то до болезни я была то еще. Нет, не толстушкой... Скорее, весьма упитанной тяжеловесной дамой в основательных роговых очках, которые служили мне больше антуражем. И работала я в собственной адвокатской фирме, которая выиграла немало дел и имела соответствующую репутацию. Сейчас компания была успешно продана моему бывшему заместителю. А мне лишь оставалось надеяться, что мои бывшие сотрудники не посрамят мое имя. Да, еще три года назад я была хорошим юристом, Сейчас же я умирала. Умирала долго и нудно, заставляя этим страдать все мое окружение. Хорошо умирать, когда тебе 90, когда все твои мирские дела закончены. Плохо делать это в 43, когда ты всю жизнь потратила на карьеру и даже матерью стать не смогла. Не то, чтобы я не пыталась. Были у меня романы. Да, внешность у меня всегда была не очень изящная. Но я старалась брать умом. И эрудицией. И деньгами тоже. Но первое же серьезное обследование показало, что детей иметь я никогда не буду. А брать себе ребенка со стороны? Нет. К этому я оказалась тоже не готова. Наверное, я потому и ушла с головой в свою любимую работу. Готова? Отец вошел в гостиную уже полностью одетый. Что-то я не очень хочу ехать. Поделилась с ним здравой мыслью. Это потому, что погода на улице стоит пасмурная. Но как только выйдет солнышко, тебе сразу станет веселее». Папа в такие минуты старался разговаривать со мной, как с ребенком. Так, приговаривая, он полностью одел меня, погрузил на креслокаталку и повез прочь из квартиры, которую я последние два с половиной года считала своим домом. У меня почему-то возникло ощущение, что я сюда больше никогда не вернусь. «Ну да, времени у меня совсем не осталось». Машина оказалась потрепанным микроавтобусом, внутри которого была приварена конструкция по виду, напоминающая больничную кровать. «Пап», — занервничала я, все хорошо. Я сам все проверил. Тут есть ремни, они тебя будут держать. Он с энтузиазмом принялся за мое перемещение. Мне оставалось только стоически терпеть, потому что любое перемещение моего тела отдавало повсеместной тупой болью. Я к ней привыкла, наверное. «Сейчас поставим тебе укол и поедем». Отец склонился надо мной, чтобы перехватить моё истощённое тело ремнями. «Я потерплю», — сжала зубы. «Незачем», — покачал он головой. «Скоро всё закончится». Я только грустно усмехнулась. «Да, скоро всё закончится». Вот только этот укол не только снимал боль, он туманил разум и как будто отбирал у меня то самое оставшееся время, которое я могла потратить на что-то другое. На разговоры с отцом, на мысли, на возможность послушать аудиокниги или даже на борьбу с выматывающей постоянной болью. Именно она не давала мне забыть, что я все еще жива и мыслю. Ты как? Папа убрал шприц и расправил рукав моей кофты. Нормально. Я снова облизала пересохшие губы. Ты только не беспокойся. Слабо улыбнулась ему. Он только тяжело вздохнул и перелез на водительское сиденье и завел машину. «Что ж, наверное, это хорошо, если я просплю большую часть нашего пути». Уже проваливаясь в забытье, я загадала маленькое желание. «Если уж я буду умирать не дома, то хочу сделать это в красивом месте». Я пришла в себя от того, что машина остановилась. Кажется, какая-то заправка. За окном уже собирались сумерки, а это значило, что проехали мы немало. Папа вышел из машины, а я пыталась рассмотреть хоть что-то на улице. Кроме света фонарей, издание заправки ничего не увидела. Ну, еще шум проезжающих по дороге машин уловила. Папа вернулся в машину, отогнал ее на парковку рядом и перелез ко мне с бутылочкой в руках. «Вот, тебе надо поесть», — сказал он, увидев, что я не сплю. Я кивнула. «Хорошо. На самом деле есть мне не хотелось. Ничего не хотелось. Тело было тяжелым и неповоротливым, несмотря на то, что от прежней меня остались только кожа до да кости. Пап, а что это за май такой? Откуда ты про него узнал?» Вдруг назарил у меня вопрос. Все-таки я стала очень уж тугодумной. Голова едва могла соображать. Папа улыбнулся. «Валерку помнишь? Соседа нашего?» Он указал рукой на глаза. Я кивнула. Слепого психолога Валерия Семеновича я знала довольно хорошо. Именно он мне помог, когда казалось, что легче сдаться. А так я хотя бы боролась. Я видел его полтора месяца назад. Он выздоровел. «Что?» Выпучила я глаза. Этого просто не может быть. Я-то знаю, что он тоже был болен. Как?» Папа разволновался. Он приезжал домой за какими-то вещами. Я встретил его, и он шел без своей трости. Я даже глазам своим не поверил. Он меня прекрасно видел. Хотя до этого я сам отвозил его в аэропорт, и он был незрячим. Он убрал пустую бутылку в сторону и дал мне воды. Когда я его спросил, что случилось, он ответил, что его вылечила его невеста и они сейчас живут в том самом месте, где есть такая медицина. Быть этого не может. Я все еще находилась под впечатлением. Может, но адрес он на отрез отказался мне давать. Но тут помог случай. Я встретил его невесту через день. Ее сопровождал парень, который дал мне визитку. На ней были указаны координаты. Вот туда мы сейчас и едем. Отец посмотрел в окно и снова повернулся ко мне. «Координаты?» – удивилась я. «Не адрес?» Это место засекречено. Отец подмигнул мне одним глазом и полез за руль. «Пап!» – запаниковала я. «А если это ловушка какая-то? Если там, ну, нет ничего!» Я поискал кое-какую информацию по своим каналам. В этом месте находится военная часть по документам, но на самом деле там расположен город Май, где находится большое предприятие, производящее растительные полезные добавки. Он мягко вывел машину с парковки, чтобы меня лишний раз не тревожить. А еще я совершенно точно узнал, что директор одной фармацевтической компании активно сотрудничает с ними. По обрывочным данным и одному закрытому чату я понял, что где-то там лечат детей и взрослых от неизлечимых болезней. Но на самом деле я бы не поверил во все это и считал бы байками, если бы сам своими глазами не увидел Валеру Совушкина абсолютно здоровым. Я тихо хмыкнула. Теперь понятно, что так воодушевило отца. Если бы я сама увидела здорового Валерия Семеновича, то совершенно точно глазам бы своим не поверила. Теперь даже мне стало интересно, существует ли такое место. «Что ж такое?» Из дремы меня вывел голос отца, который резко остановил машину. «Что случилось?» Прохрипела, повернув голову. «Что-то тело совсем не слушалось. Наверное...» Надо бы как-то выбираться из этой кровати и хоть чуть-чуть размять остатки организма. Кажется, наша гостиница горит. Вздохнул отец и увел машину на обочину. Что? Я попыталась приподняться на руках, но ремни мешали. Да и силы в руках уже никакой не осталось. Вон, тушит. Я заметила, как мимо нас проехала пожарная машина. Да, не подумал я о такой перспективе, вздохнул он. И что же теперь делать? Запаниковала я. «Сейчас посмотрим. Может быть, тут рядом есть еще хоть что-то подобное?» Он полез в телефон. Через десять минут выяснилось, что более в округе просто ничего нет. «И что будем делать?» – спросила я, глядя на сунувшееся лицо отца. «Поедем дальше?» – расстроенно вздохнул он. «В пятидесяти километрах отсюда есть парковка. Там я смогу хотя бы тебя переодеть и растереть мышцы». Я ничего не сказала в ответ. Просто бессильно расплакалась. Еще и живот заболел от переживаний. Хотя у меня и без них все болит. Господи, ну зачем мы куда-то поехали? Парковка через 50 километров оказалась вся забита большегрузами. Места на ней не было вообще. Мы опоздали. Отец поехал дальше, хотя я видела, насколько сильно он устал. Заехав в небольшой поселок, он остановил машину на площадке рядом с уже закрывшимся магазином. «Переночуем в машине, а утром поедем в май». Выдохнул он и посмотрел на меня. «Ты как? Терпимо? На самом деле мне было больно и плохо. Тело ломило от тупой боли после такой дороги и от долгой обездвиженности. Надо потерпеть. Нельзя сейчас сдаться, отцу и так плохо». Вместо того, чтобы отдыхать, папа занял со мной. Растирал мышцы, переодевал, уговаривал поесть. Я старалась терпеть и не стонать от боли и безысходности. Силы лучше поберечь. «Не знаю, сколько нам еще выпадет в этой дороге». Но, судя по тому, как мы начали, в конце пути нас ждет совершенно пустое место без признаков жизни. Накормив меня, папа снова сделал укол, после чего я провалилась в блаженный сон без сновидений. Проснулась я только утром. Машина уже мчалась по трассе, а я совершенно не помнила, чтобы отец отдыхал. «Мы снова едем?» – спросила я, когда поняла, что двигаемся мы уже давно. «Да, ночью не спалось. Решил, что за рулем будет лучше». Отец чуть притормозил и оглянулся. Ты не переживай, уже через три часа мы будем на месте. Он что, вообще не спал? Я недовольно поджала губы. Пап, тебе надо отдохнуть. Решила я проявить твердость. Лира, я обещаю, что отдохну, как только мы доедем. Обещаю тебе. Вот на руки врачам тебя передам и сразу отдыхать. В его голосе послышалась улыбка. Не умеешь ты врать, скривилась я. Пчелка, ну в самом деле, мы уже проехали областной центр. «Сейчас несколько поселков проедем и будем на месте». «Ну чего ты?» Он обернулся на секунду от дороги и подмигнул мне. Я вздохнула. «Ладно, три часа не такая уж и большая проблема. Я готова потерпеть. Но хватит ли сил у отца? Он достаточно пожилой человек, чтобы выдерживать такие запредельные нагрузки. Через два часа я совсем измаялась. Лежать уже было очень тяжело. Кости буквально ломила. Я попыталась незаметно передвинуться, но замерла переживая что-то вроде судороги в правой ноге. «Больно? Давай я тут приторможу». Отец обернулся буквально на секунду, но этого хватило, чтобы машина во что-то ударилась. Меня отбросила и полоснула по руке острой болью. Да, наверное, так эта поездка и должна была закончиться. «Пап!» – прошептала, пытаясь хоть что-то разглядеть, но сознание слишком быстро покинуло меня.